Глава двадцать Байки. «Входи, входи, дорогой гость. Я как раз вспоминал о тебе». Алькарон в позе-падишах, развалившийся на диване, был против обыкновения облачен не в бедуинские тряпки, а в обычный цивильный костюм. Легкие полотняные брюки и полураспахнутая рубашка без пуговиц. Внутри шатра изрядно пахло фазисом. Так что тапок даже слегка поморщился. Сам же Алькарон явно намеревался трапезничать. Во всяком случае, стол, рядом с которым он возлежал, был завален блюдами. Особых деликатесов тут не было, однако, учитывая, что они находились на пекле, и имеющийся можно было назвать шикарным. «Уж прости, кондиционеров тут нет», — улыбнулся Алькарон. «У меня тут два часа сидели воины и решели». Кто из них займет освободившееся место моих муссаидов? Да ничего. Бывал я в местах, где было и похуже. Пожал плечами тапок. А вот интересно, откуда ты берешь фазис? Сомневаюсь, что он тут растет. И зря. На севере есть места с более прохладным климатом. Целый пояса вдоль Соленых Озер. Вот там его и выращивают, а мы покупаем. Любопытно! Тапок сделал для себя очередную зарубку в памяти. Выяснить аккуратно, кто именно возит фазис и где эти самые благодатные места. «Хочешь? Угощайся. Ешь, кури, пей». Алькарон махнул рукой в сторону стола, завальной едой, на краю которого стоял поднос, а на нем десятка три самокруток. «Пока курить нет желания. Спасибо. А вот от поесть не отказался бы. И кстати...» Я ведь в гости не с пустыми руками пришел. Надеюсь, тебе никакие ваши правила виски пить не запрещают ну, смотря какой», — рассмеялся Алькарон. «Ну-ка, ну-ка, да это же золотой Амарис, да это же золотой Амарис, двенадцать лет выдержки. Нет, тут мне ни правила, ни религия ничего не запрещает». Я бы даже сказал, что наоборот, одобряет. Вот и славно. А то пить в гордом одиночестве я не люблю, усмехнулся Тапок. Ну я же не дурак, чтобы от подобного отказываться, вновь рассмеялся Алькарон. Если с Фазисом тут проблем нет, то вот с нормальным алкоголем на пекле туго. А религия у нас хоть и строгая, но все же адекватная. Да и кто запретит пить помазаннику? Ха! Так ты не только вождь, но еще и помазанник? удивился Тапок. Две должности совмещаешь. Ну, вроде того, кивнул Алькарон. Забавно. Только заметил, что когда мы общаемся наедине, у тебя акцент пропадает. Да, удивился Алькарон. Не обращал на это внимания. Ну, и тем не менее. Видишь ли,. Когда-то я провел много времени на одном из золотых миров, получал образование. Там нужно было говорить без всякого акцента. Иначе за равного не примут. А здесь... Здесь просто перенимаешь манеры общения тех, с кем часто общаешься. Пока Алькарон объяснял, скрыл бутылку, принесенную тапком. Ну что, давай по первой? Алькарон споро разлил виски по небольшим стаканчикам, заменявшим рюмки и легонько чокнувшись с тапком, произнес. «За самое странное знакомство в моей жизни». Они выпили и тапок, закусив небольшим шариком сыра, стоявшим на столе в тарелочке, спросил. «Да что такого необычного во мне?» «Абсолютно все. Особенно твои движения. Я вначале вообще подумал, что ты из чужаков. Ну, охотников. Но, похоже, все-таки нет». «Все уши мне уже тут прожужжал про чужаков», — поморщился Тапок. «Да и во всполохе эти охотники. Что-то на обычных чужих они не похожи. Кто они вообще такие?» «О, ты готов начать игру?» — оживился Алькарон. «Чего?» — нахмурился Тапок. «Ну, один задает вопрос, второй отвечает», — пояснил Алькарон. «Или можем просто рассказать друг другу истории» как ты заморочено у тебя все. У нас это называется просто байки потравить. Ну нет. Мне не нужны байки, а правда. Зачем? Кто владеет информацией, тот владеет миром. Улыбнулся Алькарон. А в твоем случае, тот имеет большие шансы на выживание. Тоже верно, кивнул Тапок. Так что, про чужих. Это был твой первый вопрос? «Хм, а почему нет?» «Но вопрос будет чуть шире. Что такое пекло? Откуда берутся чужие? И что за история с космическими кораблями?» «Это сразу три вопроса», — хмыкнул Алькарон. «Ну ладно ж я отвечу. Предлагаю позвать твоих друзей и пару моих. Разговор будет интереснее». «Ну, окей», — согласился Тапок. И «Это будет интересный вечер. Клянусь этим прекрасным виски». И Алькарон налил еще подной. По «За разговоры в кругу друзей!» Поднял он свой стакан. «Скель!» Буркнул тапок. Алькарон достал с глубин подушек дивана вполне современный коммуникатор, нажал пару кнопок и проговорил. «Гур, пригласи гостей ко мне и приходи сам с братом». Пока они ждали... Алькарон налил еще по одной рюмке, но не торопился ее поднимать. «Скажи, Тапок, а вот твой скиль? рунические кости в бороде, это просто имидж или...» «Или. Каждая кость имеет имя. И боги внимательно следят за моими делами». «Боги? Серьезно? Ты верующий? В жизни бы не подумал». «Нет, не совсем. Это сложно объяснить». В общем, моим богам не нужны молитвы, и они не создают для меня особых правил, это скорее кодекс чести. Когда-то, когда мне было плохо, один парень познакомил меня с довольно необычной религией, или верой, если угодно. Интересно, что это? Католичество? Буддизм? Если с земли, то явно нечто ортодоксальное. Язычество. Мне понравилось и помогло с тех пор я ношу некоторые символы ищу некоторые правила вот и все ясно а эти кости они да человеческие каждая отрубленная мной после победы над личным врагом а ты суров таскать на себе такие амулеты не каждый готов хмыкнули корон или ты так просто пугаешь людей я бы не хотел развивать эту тему дальше кстати кажется там кто то идет полагая, что это наши собеседники». И впрямь. Через пару секунд полог шатра откинулся. И внутрь вошли Юси, Полос, Гур и еще один молодой бедуин, как две капли воды, похожие на самого Гура. «Шеф!» Вик сказал, что он не может прийти. «Ушел свой гравелет в порядок приводить?» отчиталась Юси. «Хм... А ты чего не с ним? Ты ведь у нас механик? Ты ведь у нас механик?» нахмурился Тапок. «Там чинить нечего», пожала плечами Юси. Вик решил отмыть все, почистить, марафет навести. «Ну и потом их экзоскелетами собирался заняться. Я предложила помочь, но он отказался. Ну, я настаивать и не стала». «Понятно», кивнул топок «Нет, если хочешь, могу помочь ему», предложила Юси. «Или наоборот, позвать его». «Нет» покачал головы тапок. «Занимается человек делом. Чего его отвлекать? Пусть занимается». Алькарон на правах хозяина рассадил всех гостей на подушке пуфики, оставив за собой диван. Тапку, как особо важному гостю, было предложено место по правую руку от гостеприимного хозяина. Пока все рассаживались, Алькарон что-то сказал в коммуникатор, и через пару минут в шатер занесли еще несколько блюд и бутылок. Две немолодые, но очень живо работавшие женщины унесли оставшуюся пищу, а спустя пару минут принесли уже разогретый, ну или свежую, так как особо не вглядывался и не разбирался. А еще женщины принесли большой поднос, на котором дымился огромный разрезанный оранжевый плод, внутри которого исходил паром рис, смешанный с фруктами. — Ну, дорогие гости, предлагаю сначала выпить, — предложил Алькарон. — М-да а наш хозяин, похоже, слабоват на предмет алкоголя. Или же хороший вискарь у него — любимое лакомство», — отметил про себя Тапок. Когда все отдали должное блюдам бедуинской кухни, Тапок, прокашлявшись, привлек к себе внимание. «Уважаемый Алькарон, может, ты все же ответишь на мой вопрос?» М -м? Сделав вид, что не понимает, о чем речь, переспросил Алькарон. «Охотники». Кто такие? Чего им надо? напомнил свои первичные вопросы Тапок. А, да, конечно! кивнул Аль Корон. Ну что я могу сказать? Охотники это чужие. Знаю, знаю. Они не похожи на пехотинцев-пришельцев, которых показывали на всех голоканалах, но это точно они. Какой-то новый вид, что ли? Тапок кивнул, пока все сказанное сходилось с его мыслями. Действительно, те существа с которыми они столкнулись во всполохе, мало напоминали воинов чужих, введенных тапком не только по головизору, но и вживую. Однако все же у местных было нечто неуловимое, что напоминало ему чужих. Он прямо-таки был уверен, что эти существа тоже бойцы врага, но какие-то иные. Может, правда, новый вид? Собственно, кто они, никто не знает. Но есть слухи и догадки. Их я и изложу», — между тем продолжали корон. «Большинство считает, что охотники — это модифицированные воины чужих, новое поколение. Если уг... новое поколение, если угодно. А здесь, на пекле, их обкатывают, проверяют. Ну или же они набираются опыта в сражениях против людей. Мы для них просто тренировочные куклы». «А еще не забирают мертвых для опытов», — встрял Полос. «Вряд ли для опытов». — покачал головой Алькарон. — Я слышал, да и сам замечал. Они забирают только те тела, у которых не повреждена голова. Даже охотясь на нас, пытаясь убить, они никогда не стреляют в голову. — Это странно, — заметил Тапок. — Что странного? — повернулся к нему Алькарон. — тем во всполохе, они просто отрубили головы людям. — Те отказались сражаться. — Струсили? — пожал плечами Алькарон. Таких чужаки не жалеют и убивают, как раз таки наплевав на правила. Кстати, трупы казненных чужие не забирают. Не нравятся им трусы. Тапок кивнул. Как все-таки хорошо, что он догадался не упоминать о том, что трусами в данном случае были как раз таки люди Алькарона. Ляпни он это, и наверняка бы бедуины оскорбились. Охотники часто устраивают ловушки во всполохах, накрывая часть территории куполом, из которого не выбраться и начинается сафари», – меж чем продолжил Алькарон. «Впрочем, бывает, что нападают на караваны, даже поселения. Высаживает десант и начинается. Видел пару поселений после их прилетов. Где-то они выбивают больше всех и оставляют после себя руины, где-то щадят часть жителей, а постройки не трогают». «Еще не прикрывает корпоратов», – заметил Юси. «Кого?» – нахмурился тапок. «В крупных селениях и городах есть люди работающие на чужих, пояснил Корон. Их легко узнать по светящимся браслетам на руках. Их пытались поймать, допросить, да спросил Тапок. Нет, не совет это делать. Тронешь такого человека, и тебе на голову тут же падет десантный босс с охотниками. Понятно, протянул Тапок. А кто-то убивал охотников? Были случаи. В основном крупным калибром. Хотя ходят истории, что умудрялись прикончить и из пистолета. Автомата даже ножом. Но, думаю, это байки. С их реакцией слухом подобраться близко не получится. Ну, а броня такая, что даже крупный калибр не всегда берет. Эх, хреново!» — вздохнул тапок. «Уж прости, как есть!» — развернул руками Алькарон и вежливо улыбнулся. «Ну вот, — я ответил на твой вопрос, — теперь твоя очередь. Спрашивай согласился Тапок. «Как ты сюда попал?» «Как и все. Попал во всполох». «Ну же, мне интересны подробности», усмехнулся Алькарон. «Да ничего особенного. Я был в городе. Планета называлась Баштам. Когда полыхнула, я как раз с одними сволочами перестреливался. А потом?» «Очнулся уже здесь, на пекле. Я был на крыше небоскреба». А когда меня вместе с созданием перенесло, оказалось, что перенеслось оно частично. Половину срезало, как ножом. И я застрял на крыше и не мог спуститься. Посидел там пару дней, думал, сдохну от жажды жары. Но меня нашли и спасли. Кто? Разведчики из дыры. «Дыра?» Айкарон нахмурился, пытаясь вспомнить или понять, о каком месте вообще говорит Тапок. «Это небольшое поселение в каньоне». «В той стороне!» Юси махнул рукой себе за спину. «Ясно!» — кивнул Алькарон и вновь повернулся к тапку. «Ну и что было дальше?» «Да это все, в принципе», — ответил тот. Очухался, отработал долг и ушел. «А почему в поселении не остался?» «Ты уже не один, а штук пять вопросов задал!» «Ты уже не один, а штук пять вопросов задал!» — усмехнулся тапок. «Моя очередь!» Если бы с тебя не пришлось все вытягивать клещами, было бы проще, хмыкнул Алькарон. Ну хорошо, спрашивай. Как выбраться из пекла? Есть ли тут корабли? Если да, то где? Ого, какие вопросы! Быстрая смерть! <смех> рассмеялся Алькарон. Его явно развезло от выпитого спиртного, и поэтому он вновь перешел на свою витиеватую манеру речи с характерным для бедуинов акцентом. «Выбраться отсюда можно одним способом. Улететь. Во всяком случае, я других не знаю. А насчет кораблей?» «Корабли есть. Вот только смелости, чтобы ими пользоваться, ни у кого уже нет. Впрочем, нет-нет. Да находятся иногда смельчаки». Алькарон налил виски себе, тапкует тут же поскочившему со своего места полозу. И продолжил. «Да только улететь и уйти от легкого крейсера чужих невозможно». Легкого крейсера? — нахмурился тапок. — Да. Он постоянно дежурит на орбите. — Откуда знаешь? — Знаю. Можешь быть уверен, что он сейчас там. И стоит кому-то только попытаться поднять корабль, он тут же заявится. В прошлый раз видел его собственными глазами. Алькарон уставился куда-то сквозь тапка. Трое ушлых парней появились на пекле во время очередного сполоха. Ребята были не промах. Тем более им повезло. Попали сюда в полной амуниции с оружием, да еще и с кучей боеприпасов. Их перенесло вместе с мобильным ангаром химеры. Знаешь, что это такое? Малый штурмовой корабль, — ответил тапок. Именно. Короче, у ребяток было все, что свалить отсюда. И они решили это сделать. Да только когда взлетели, моментально появился крейсер чужих. Он снес химеру одним выстрелом. А она взорвалась? — перебила от корона тапок. «Что?» «Нет, не взорвалась. Просто упала. Будто у нее все отключилось. Но ребята погибли. Ну и после этого еще долго никто не пытался взлететь на орбиту. Во всяком случае, я этого не видел. Слышал, что еще пара кораблей пыталась уйти, но их постигла та же участь, что и Химера. «Знаешь места падения Химеры и остальных?» — спросил Тапок. «Ну, приблизительно. А тебе зачем?» «Хочу смотреть? Да там уже нечего осматривать, хмыкнула Юси. Наверняка все, что можно было, уже растащили мусорщики. Вот, женщина говорит верно, кивнул Аль Корон. От химиры уже ничего не осталось. Но я бы хотел проверить, упрямился Тапок. Слушай, я точно знаю. Где на пекле есть еще парочка космических кораблей, рабочих. Знаю, где есть островы разбившихся кораблей, если хочешь. Могу рассказать. Буду благодарен. Да без проблем. Велю подготовить карту и завтра тебе отдам с метками. Но насчет рабочих кораблей. Есть кекимра в Розартауне. Правда, правда, она никогда на моей памяти не взлетала. И заполучить ее так просто. Мэр ни за что ее не отдаст. Почему? Так ее реакторы питают весь Розартаун. Объяснил Алькарун. Еще есть корабль у одной из семей в хабе. Старый буксир. Но его используют как гравиплатформу, гоняют вместе с ними караваны. Внезапно Алькарон прервался. Внимательно уставился на Тапка. Вот что, ты всерьез хочешь рискнуть и попытаться улететь с пекла? Еще как. А скажи, ты умеешь управлять Дрейком? Предположим. Кивнул Тапок. Он не соврал, действительно мог управлять кораблями такого типа. Вот, я знаю, где один лежит. Правда. На нем нет генераторов щита и вообще половина оборудования. «Ммм, и где же?» «Хе-хе, <смех> тоже следующий вопрос», — рассмеялся Алькарон. «Моя очередь. Ну давай». «Кто ты такой на самом деле?» — прямо-таки в лоб спросил Алькарон. «Я, конечно, ждал этого вопроса», — хмыкнул Тапок. «Давай так. Я отвечу на него частично. Но начну с одного момента». «Ты слышал про программу персональной нейроинтеграции?» «Нет». «Был много лет назад такой проект у одной небольшой корпорации. Хотели срастить человека с оружием, грубо говоря». «Это как?» – опешил Алькарон. «Человеку внедряли кучу имплантов, и управляющий ими синхронизированы с носителем искусственного интеллекта. Правда, ничего не получилось. Официально, имею в виду». «А неофициально?» Я один из добровольцев, попавших в программу тестирования первых версий имплантов. Слава богам! В том этапе, когда под подопытно вживляли искусственный интеллект мозг, я не участвовал. Почему, слава богам? Потому что это вживление не пережил ни один доброволец. У меня оптимизированы мышцы, и глаза, и все это синхронизировано с моим оружием. Кстати, да. Что за волшебные пушки? «Пушки, пушки. Самое ценное. Модульный пистолет. Так это называется. Внутри адаптивный искусственный интеллект. Связанный с моими имплантами. Калибр можно менять в зависимости от ситуации». «Это как?» – нахмурился Алькарон. «Я могу использовать практически любые патроны». «Но погоди! Ведь ствол, механизмы?» – встрял Полос. «Несколько секунд, и оружие готово к работе с новым боеприпасом», — ответил ему Тапок. «Лень вдаваться в подробности». На, «Нанотехнологии», — с умным видом кивнул брательник Гура. «Да, типа того», — согласился с ним Тапок. «Черт! Эти твои пушки — настоящее сокровище!» Алькарон прямо подался вперед. «Такие пушки могут стоить...» «Ничего не могут», — оборвал его Тапок. «Они работают только в моих руках. В чужих это просто куски металла, и ничего с этим не поделаешь». «Понятно», — тоном ребенку, которого забрали конфету, протянул Алькарон. «Но вот что странно. Как тебя на волю отпустили?» «Да как? У нас, так сказать, удавшихся прототипов всего четверо получилось. Корпорация прогорела в своих экспериментах, и мы попросту дали дюру». Нанялись колонисты Йогинира, а Селину стало скучно. Решили продолжить. Тем более на тот момент у нас у всех уже был статус скаутов. О, погоди! Юси подала голос. Погоди-ка! Йогинир? Уже лет 50 как нет. И Если ты попал к ним колонистам, то сколько же тебе лет? Да, я выгляжу несколько моложе, чем есть. Охренеть! Алькарон задумчиво посмотрел на Тапка. «И ведь ты не врешь? Хотя история на грани фантастики. А что было дальше?» «Дальше было множество планет. Семья, дети». Тапок уставился в одну точку. Начал говорить совершенно безразличным тоном. Казалось, что сейчас он находится не здесь, в шатре на гравий-платформе, а где-то далеко, в другом мире. «И? Что дальше?» Любопытно Алькарон не обратил внимания на состояние Тапка и требовал продолжения. А дальше на одной из планет, где мы осели, появились чистильщики. И эти сволочи грабили поселения, уничтожали клон-центры и их базы данных. Однажды они пришли в нашу деревеньку. Мы смогли отбиться, но эти сволочи уничтожили наш клон-центр и банк данных. Мы потеряли всех близких. «О, черт!» — слипнула Юси. Полос помрачнел. Алькарон спрятал глаза, боясь встретиться с тапком взглядом, наверняка проклиная себя за неуемное любопытство. Мы похоронили своих друзей и родных, продолжим тем Тапок совершенно без эмоций. И отправились за чистыми. Их лагерь был неподалеку, и мы вырезали большую часть. Остальные сбежали, но недалеко. Мы нашли их всех, убили всех до единого а затем отправились искать другие их кланы. На одной из колонизированных планет у этих сволочей было самое настоящее логово. Они выгнали корпоратов, объявили планету своей. Думали, что будут в безопасности. Тапок усмехнулся. Так и было. Пока туда не наведались мы. Его усмешка превратила злоб на скал, от которого всех присутствующих мурашки побежали похоже. Когда мы закончили, я остался один. «Прости, я не думал, что...» Начал был Алькарон, но тапок его прервал. «Не стоит, это было давно». «Чистильщики?» — задумчиво произнес гуру. «Скажи, быстрая смерть, эти чистильщики носят одежду с желтыми крестами, одеваются в черный нередко украшают себя татуировками на лице?» Это один из их кланов кивнул Тапок. «Изначальное. Орут про то, что только настоящие люди достойны жизни, а куклы — лишь роботы, прислуга. Но на деле эти уроды — просто крыша. Для картеля пыли». «Что еще за картель пыли?» — нахмурилась Юси. «Наркокартель. Про пыль никогда не слышала, что ли?» — ответил Еполос. «Изначальное», — повторил Гур. «Возможно...» Я видел тут на пекле таких. Ага, с токсичными они торговали. Поэтому последних их за и серьезные пушки появились, кивнул Тапок. пленный Марк говорил, что у них база где-то в пустыне, но где именно, он не знал. Не знаю насчет базы, но я видел этих чистых в хабе, заявил Гур. Причем недавно. Тапок весь подобрался. А поподробнее можно?